Ведун вздрогнул. Под разговорами со товарища мысль его уползливой историю, и он вспомнил, что за все существование Новгородских земель, с древнейших времен и до смутного времени, никому не удавалось Новгород ни победить, ни оккупировать. Так что, если искать конец пути, то, наверное, там. За детей будущих нам много поколений вперед Можно быть спокойным. В лапати коря окрестных не попадут, под пятой чужой не окажутся. Так значит что? Конец пути? Друже, а что сказываешь? Как насчет меда чужого? Наверно, да все верно сказываешь. За морем телушка, полушка до да рубль перевоз. Любова выразительно спалюнул. Рабыня захихикала. А ты никак торговать за те колдун. Да зачем мне с такими-то богатствами? Лучше уж школу построить. Ныне сказывают, науки можно любые учить. А я помимо лекарств и колдовства еще немало из учебников помню. Это вроде тех, что Волховы". Купец запнулся. "Так ты что, дружа? остановиться вознамерился. Ну ты же сам молвил, любовод, вздохнул ведун. Все, конец пути. Да! радостно засмеялся купец. Стало быть, и вместе отныне будем, и стало бы соседи рядышком. Ой, а это кто с сохранит такой? Купец привстал на стременах. Ты, глянь, легок на помине. «Мудрый аркаим. Полусотни смолевников обтекла путников со всех сторон. Правитель придержал коня напротив Олега. кивнул. Стало быть, отправляетесь?» отправляйтесь. Пока толькому судно выбирать поехали мудрую аркаим. Весело ответил купец и тут же напомнил: "Ты ведь нас одним кораблем с командой ударить обещался". Но обещался, стало быть, одарю. Он махнул рукой, и полусотни повинуясь бесшумному приказу, тут же умчалась вперед. "Стало быть, собрался в дальние края, чужеземец. Не по нраву тебе мой кров, мои подарки?" "Да все по нраву, благодарю тебя, мудрый Аркаим", склонил голову ведун. "Ну ведь и честь знать надо, бы" на. Сколько же можно гостеприимством чужим злоупотреблять? Так ведь не гонит никто. Ну, ты догоняй, друже. Почувшев, что между Олегом и правителем назревать серьезный разговор, кивнул купец и, прихватив за повод лошадь невольницы, поехал дальше. Судьба моя такая дальний путь. Мой дом дорога. Не привык я сидеть на одном месте, мудрый Аркаим. Ну что же, пожал плечами правитель. Прощай, чужеземец. Ты меня отпускаешь? Да, конечно, удивился мудрый Аркаим. Ведь ты же хочешь уехать, или нет? Хочу. Тогда о чем ты беспокоишься? Ты делаешь это слишком легко. Я думал, ты попытаешься уговорить меня принести третью жертву. А ты ведь все равно не согласишься. Хотя, давай попробуем. Чужеземец, продай мне свою невольницу за любую цену. Нет. Тогда позволь мне провести братию третьей жертвы и после того, как врата мира мертвых откроются, А Бог и царь войдет в наш мир, ты получишь в сае власть любую страну, какую только пожелаешь. Нет. Вот видишь, развел руками правитель. Ты не согласен. Как хочешь, прощай. И все? — Мудрый Аркаим засмеялся. Ты недоволен, что я не угрожаю, не пытаясь тебя убить или отнять рабыню силой? Я не стану этого делать, чужеземец, потому что ты сильно помог в моем деле, а я умею быть благодарным. Потому что ты опасный противник, и я не стану искать с тобой ссоры, потому вот, скажи, ведо Олег, Тебе доводилось побеждать? Ну, Раз я все еще жив правитель, значит да. И что ты испытываешь после победы? Радость, гордость, ну, удовлетворение? да, пожалуй. Ну вот скажи, разве это не восторженное чувства, когда ты осознаешь, что победа уже здесь, рядом, что она неизбежна, и осталось сделать лишь один очень маленький шажок? Так зачем же спешить? Чем дольше ты задержишься на этом последнем шаге, тем дольше продлится это ощущение восторга. А сделаешь его и все? — Радость, гордость это длится долго? Нет. Все. Победа осталась позади, стремиться больше не к чему. Да, согласился ведун. — В этом что-то есть. Я больше не изгнанник, чужеземец. Я не прячусь в горах, а сижу во дворце, правлю страной. Я знаю, что мне остался только маленький шаг, Так почему бы мне и не подождать? Рано или поздно но в землях Каима снова родится девочка с разноцветными глазами, и тогда я открою врата и чахра, что в ней те столь и лет. Я могу и подождать. Спасибо тебе, мудрый Аркаим. Тебе спасибо, бедун Олег. Хотел бы поговорить, но до меня дошли тревожные вести. Нужно спешить в столицу. А что случилось? Пока не знаю. Кумаи только-только взлетели со дворца. Когда они увидят землю, тогда, тогда будет понятно. Правитель развернул коня и помчался вслед полусотни. Налег кивнул и повернул в другую сторону. Нагнать своих спутников он успел, но почти сразу позади послышался крик. Чужеземлец, чужеземц, Мудрый Аркаим призывает тебя к себе. Я так и знал. Опять сплюнул любовод. Очень уж долго, все было слишком хорошо. Путиги поворотили коней и помчались вслед за правителем. Нагнать его удалось только у стен столицы. Вслед за полусотней дворцовой стражи они поднялись наверх, и здесь Олег, расталкивая воинов, наконец добрался до правителя. Что случилось, мудрый Аркаим? Раджав вернулся. Где он? Он Правитель остановился, прикусил губу, потом еле слышно выдавил: "Он вернулся не один. С кем? Идем вниз". До дворца богов они хранили молчание, и только спустившись в зал, куда охрана вслед за правителем и гостями не пошла, мудрый Аркаим от стены к стене продолжил. Поутру прибыл посыльный из Пхена. Он сказывал, один из жителей их селения ездил в ревьсе в Укродиче и застал город мертвым, пустым, везде кровь, ничего не тронуто, людей нет. Он вернулся, и староста Пхена решил отослать мне посыльного с известием. У хозяина дворца тряслись руки. Это было десять дней назад. Десять дней. Акумай напомнил рек, что увидели орлы. Они увидели смерть. Птух горит, аналара впуст. тойха лам тарахана кдох все пусты. Тарта рум горят Десять дней. Он разорил половину Каима. Чужеземец, у него тысячи, много тысяч воинов мертвых воинов. Весь большой Каим в следах. Он привел с собой не меньше трех тысяч смертников, может и больше, даже не знаю, где он мог их взять. Наверное, у югоров. Он идет, он берет или сжигает города убивать жителей, потом оживляет и идет дальше, проклятый шахра. У него, наверное, уже десять тысяч мертвецов, и всех он ведет сюда. Ну да? Он и мне так советовал поступать, вспомнил ведун. Убивать жителей и вливать в армию. Значит, Раджав решил бороться до конца. Говорила мне мама что добро всегда побеждает зло. А я не верил. Что мне делать? Что мне делать? чужеземец? ты же ты мой воевода. Я доверил все это тебе. Ты ище здесь, чужеземец. Так останови его. Ты можешь, ты должен мочь Десять тысяч. я обречен. все обречены. А добро Добро надо спрятать, присепил любовод, раззаляпить захватчики, спрятать все надобно правитель, схоронить. Подожди. Облизнул пересохший губы Олег. Ты говорил, что руководишь мертвыми лучше брата. Так может, ты сможешь перехватить, направить мертвых против него? Мертвецы и подчиняются тому, кто их оживил. Я могу. Я могу перебить население столицы, оживите и кинуть о мертвых против Раджафа. Но его слишком мало. Ну же, ведун Олег, придумай что-нибудь, или не убивать их. Хотя какая разница? Брат все равно перебьет всех. Бежать? Чужеземец, мой дворец удержится против них? Великие боги! Раджав никогда раньше не воевал мертвыми. Десять тысяч! Аркаим опять заметался от стены к стене, остановился перед ним. Скажи, мой дворец устоит? Он устоит? Правду. Ну скажи мне правду, почему ты молчишь? Дай подумать.